Брайан долго молчал. Он не шевелился, и Айрин подумала, что отец спит. Когда она тихонько поднялась с места, он вдруг открыл глаза и промолвил. «Возможно, это мой брат». «Брат?» Айрин опустилась обратно на скамью. «Ты никогда не говорил о брате». Это давняя история. Тихий голос Брайана был похож на шуршание ветра в зарослях вереска. Когда мне было пять лет, моя мать ушла из дому с чужим мужчиной. Она взяла с собой моего младшего брата, который был еще грудным. Меня отец ей не отдал. Позже он снова женился, и у меня появилась мачеха. Она дурно обращалась с тобой. Вовсе нет. Она была хорошей женщиной, и я называл ее матерью. Бриджит, моя настоящая мать, так и не вернулась. А с ней исчез и Уильям. Отец считал, что они давно погибли, но, возможно, их ждала иная судьба. Тогда как... И в нынешние времена многие ирландцы уезжали за океан, хотя, вполне вероятно, это просто совпадение. — Думаю, да, потому что здесь написано, что этот Уильям О Келли — богатый плантатор. — Прошло больше сорока лет. За такой срок могло случиться все, что угодно, — заметил Брайан и с неожиданной твердостью добавил. Надо бежать отсюда. Здесь поселилась безнадежность. Надолго, если не навсегда. Ты хочешь сказать, что мы с тобой должны отправиться в Америку? Только ты. Если этот О'Келли в самом деле мой брат и твой дядя, надеюсь, он не откажет тебе в помощи. «Я тебя не покину», — уверенно произнесла Айрин. «Боюсь случится так, что я сделаю это первым», — грустно промолвил Брайан. Остаток дня он спал, а она сидела на скамье, бессмысленно глядя в пустоту. Айрин не могла заставить себя заняться какой-либо работой. Все варилось у нее из рук. Уильям, О'Келли мог не знать о том, что у него есть брат, и, вопреки словам отца Бакли, давным-давно позабыть о своем происхождении. Зачем богатому плантатору нищая родственница Ирландка? Брайан Укелли умер перед рассветом, в тот час, покой которого не нарушает даже ветер, когда действительность напоминает сон. В тот миг, когда отец отошел в иной мир, Айрин пробудилась будто от толчка и сразу поняла, что случилось. После похорон она три дня просидела в пустом доме, слушая, как дождь глухо барабанит по крыше. Айрин не хотелось ни думать, ни говорить, ни что-либо делать. Ей казалось, что От нее осталась лишь пустая оболочка. Последние силы ушли из нее, как вода утекает в песок. На четвертый день к ней пришел отец Бакли. Айрин, нехотя пересказала ему разговор с отцом, и священник принялся убеждать ее в том, что желание отправить дочь за океан было последней волей Брайана. «Я не могу поехать», — сказала Айрин. Она представила, как через несколько недель дом зарастет травой и мхом, дверные петли проржавеют, а заколоченные окна будут напоминать слепые глаза. Могилы матери, отца и братьев со временем исчезнут с лица земли. Случается... — Наступает момент, когда приходится подводить черту под прежней жизнью, — сказал священник. — Жизнь бывает только одна. — Иногда есть возможность начать новую, — заметил отец Бакли. — Не думаю, что эта газета попала в мои руки случайно. В такие вещи надо верить, как верят в деяния Господа. У меня нет денег и я не знаю, куда ехать. Деньгами я тебе помогу. А дорогу знает семья Джона О'Лири. Я договорился. Ты поедешь с ними. Они тоже уезжают? Да. О'Лири. Жили через два дома, но Айрин редко разговаривала с ними. С некоторых пор окружающие говорили мало, почти не проявляли эмоций, а двигались неторопливо стараясь сберечь силы. У Олири имелась повозка-двуколка с цельными деревянными колесами. Айрин видела ее, когда проходила мимо их двора. Она подумала было, что это облегчит путь, и только потом вспомнила, что лошадь-то они давно съели. Когда-то у Джона его жены Салли было трое детей, а теперь остался только один. У них есть родственники в Америке? Нет. Но они не надеются найти там работу. Айрин согласилась ехать лишь потому, что совершенно не знала, что делать дальше. Она провела день, прощаясь с красками, ароматами и звуками родного края. Похучий зелень лугов, Сиреневые переливы вереска, Изменчивая линия морского побережья, Причудливое нагромождения отвесных скал. Айрин говорила себе, что там, за океаном, Она будет бережно хранить их в памяти, Как единственную реликвию. Неподалеку от деревни находилось Странное сооружение, Огромная каменная плита, Которая покоилась на стоявших, арчком камнях, плод труда неведомых великанов. Кто-то считал, что это один из алтарей былых обитателей Ирландии, почитавших солнце. Другие, что это памятники над древними могилами. Накануне отъезда Айрин пришла сюда, чтобы поклониться прежней религии своего острова. Она знала, что отец Бакли Не одобрил бы ее поступка, но не смогла удержаться. Ей чудилось, будто таящаяся в дальменах могучая и отчасти пугающая сила сможет ей помочь. Она долго молилась без слов, как молятся в глубоком отчаянии, когда уже не осталось надежды.